Иглы он ковал сам. Получилось коряво и по размеру они скорее приближались к так называемой цыганской. Но лучше уж такие, чем вырезанные из кости. Еще обломаются чего доброго. На пошивочный материал пошли нитки из кишок. Вот с дренажем было туго, или если точнее, то вообще никак. Поэтому, обработав раны спиртовым настоем, Края ран сшивали неплотно, так, чтобы создать хоть какую-то возможность оттока выделений. Но если бедолагам повезет, то они будут иметь прямо-таки страшные рубцы, и конечности полностью не восстановятся. Но тут уж ничего не попишешь. В них не имелось даже элементарных винтов, так что повязки приходилось накладывать полосками, тщательно выделанной кожи. В качестве тампонов использовали какую-то траву в подготовленном виде, сильно напоминающую паклю. В детали Дмитрий, как всегда, не вдавался. Тут рулили Лариса и Вейн. Супруга упоминала, что обнаружила участок, вроде как густо поросший настоящим льном. В этом году она решила поэкспериментировать с ним чтобы получить пряжу. Но как там и что у нее получится, пока непонятно. С другой стороны, и выхода иного нет. Главное, что она уверена в том, что это лен. Ну а даже как всегда, методом тыка, проб и ошибок. Глядишь, и результат получится. Дмитрий предложил было использовать для перевязок шерсть. Но Лариса заявила, что это неприемлемо, и чтобы он не лез туда, в чем не соображают. А вот если выиграть со льном, то тут дело совсем иное. Льняная ткань — это не кожа. Правда, у него имелись бинты, нарезанные из их прежних вещей, как имелся и некоторые запас из тех прежних запасов, бережно выстиранных, продезинфицированных и хранимых, как зеница ока. Вот только он не собирался расставаться с ними ради Хакота. Это было лично для него. Хотя он сомневался, что станет задумываться над этим, если коснется его парней. Если коротко, то все, что было в их силах, они сделали. Даже наложили шину, постаравшись вправить ногу. Как оно у них получилось, бог весть, но приложили все свои старания. Все по-честному, как если бы речь шла о своих. А то как же иначе? Ну ведь ясно же, что Хакота избегали смерти только волей великого духа. Выходит, Дим, как всегда, оказался прав. Хакота появились, когда все уже давно было закончено. Раненые обихожены, трофеи упакованы. Дмитрий никак не хотел связываться со шкурами и предпочел бы их бросить. Ну, вес у них было изрядно, а путь предстоял не близкий. К тому же нужно было загонять зобов. Если они хотя бы взяли с собой свои повозки, то дело другое. Но ведь и остались у загона. Сюда двинулись налегке. Ага. Ходи объясни это бойцам. Вцепились в свой законный трофей, как величайшую драгоценность, да еще и на него смотрят, как на умалишенного. Но если трофеи из двух гуров будут распределены между всеми воинами, так как в их истреблении они принимали непосредственно участие, то одного хищника все было чисто его. Но он хотел подать пример и взять только клыки, но парни лишь отмахнулись, сняли шкуру, отделили когти и клыки. На взгляд Дмитрия куда более ценными трофеями оказались четыре дротика с металлическими наконечниками, нож и непострадавший арбалет. Последний был тут же вручен Атару, который даже во время похода отказался воспользоваться арбалетом вождя. Гордый. Ничего, теперь оружие его по праву и с одобрения всех бойцов. Правда, болтов только двадцать три, но это не беда. Пока доберутся до повозок, хватит. Ну, а там восполнят до полного комплекта. Одним словом, от охоты на зобов пришлось отказаться. Оставался открытым только вопрос с ранеными. Но, ну, как видно, и он сейчас разрешится. Дозорный сообщил о приближении большого количества охотников. Вот только не понять было, насколько решительно те настроены. Ну, до да чего уж, сейчас все узнают. Благо, уже успели подкрепиться свежатинкой. Кстати, на вкус мясо Гура оказалось, прямо сказать, не очень. На что барха вонял псиной, так что рядом устоять невозможно, но был не в пример вкуснее. Но Об этом авторитетно заявили как Дмитрий, так и Атар. Бур оказался более жестким, сухим и отвратным на вкус. На главное, даже жарящееся мясо не щекотало рецепторы аппетитными запахами. «Ну, если с голодухи, то пойдет!» Но, имея альтернативу, Дмитрий предпочел опуху из мамонта. А вот и местные не поняли такого поведения. Как можно отказаться от дара поверженного опасного хищника? А вот так. Ну, не понравилось мясо Дмитрию, и все тут. Когда хокота в количестве никак не меньше полусотни появились из-за уреза холма, Сауни уже были готовы к встрече. Одиннадцать человек стояли шагах в пятидесяти за спиной Дмитрия, изготовившись к бою, но не явно, чтобы не провоцировать, и удерживая собак за ошейники. Не хватало еще, чтобы драка началась из-за несдержанности четвероногих друзей. Возле Дмитрия, так, чтобы их было хорошо видно. Лежали раненые. Разделанные туши гуров тоже подтащили и оставили на виду. Шкуры расстелили на зеленой траве. Это если у кого возникнут сомнения по поводу того, что перед ними достаточно серьезный противник. Наглядность она будет куда убедительнее слов. хара Ага, это вовсе не начало атаки понимание происходящего как то само собой органически укладывается в голове в определенную картину прибывшие пока просто обозначают кто именно пожаловал навстречу яхал не остались в долгу сауни дружно ответив на своеобразное приветствие противника как бы оно ни пошло они всем своим видом показывают что готовы к любому повороту событий. Дмитрию даже показалось, что задора и уверенности его люди выказали куда больше, чем Хакота. А может, все дело в том, что бойцы были куда ближе стоящих полутора сотнях шагов Хакота? Дмитрий стоит, несколько картинно, вложив ружье по индейскому манеру на сгиб левой руки. Столь же пафосно поднимает вверх руку, с раскрытой ладонью изображая свои мирные намерения. Бог весть, как у них тут призывает к мирным переговорам. Он только сейчас сообразил, что я не озаботился поинтересоваться данным обстоятельством. Теперь уже поздно, придется импровизировать. «Ага, вроде как поняли правильно». Толпа медленно, не делая воинственных движений, приблизилась к Дмитрию на то же расстояние, что было до его парней, и остановилась. От нее отделился уголенный седеной мужик и двинулся к Соловьеву. На вид, но ну, старик стариком, хотя и движется не как дряхлая развалина. Но ты поди разберись с возрастом-то уместных местных. До тридцати... Вроде как еще туда-сюда, но потом они начинают стремительно сдавать. Дмитрию до сегодняшнего дня приходилось иметь дело только с молодыми, сауни, пережившими эпидемию. Еще с Вейном, который по местным меркам уже давно зажился на этом свете. На основе его слов он и делал выводы по возрасту местных. Поэтому старику Вполне могло быть как или 35, так и 40, вряд ли старше. Но это не старейшина. По характерным украшениям Дмитрий безошибочно определил шамана. Ого! А вот на это он даже не смел надеяться. Шаманы, можно сказать, единственные адекватные люди среди местных. И если с кем получится диалог, то только с их братьей. Правда, если тот решит, что говорить не о чем, а нужно биться, то драться местные будут от души, благословленный великим духом, направляющим своего проводника в этом мире на благо избранного народа. А то, как же иначе, избранным может быть только их народ. Зачем сауни появились в местах охоты Хакота?